Шесть месяцев тому назад раздавался жесткий, властный, деспотический окрик. «Делай, как я говорю, а не то возьму палку!» Теперь уже создалось впечатление, что на смену угрозе плелись мягкие речи ростовщика. «Ну, раз ты сам подписал, не видишь, разве? А все так ясно. Ты должен делать, как мы говорим. Взгляни-ка на вексель. Твоя воля равнозначно нашей». Голос Доны Чичи еще гремел. «Для вас, сеньоров, это дело другое. Можно не проявить благодарность еще за одно пожалованное поместье, но быть признательным за кусок хлеба – это долг. Опять же, другое дело для дельцов, вроде Сидара. На них выгода – закон природы. Для нас, людей маленьких, все по-иному. Вы знаете, ваше превосходительство, мой покойный отец был хранителем охоты в королевском замке сан еще при Фердинанде IV, когда здесь были англичане». Жилось тогда тяжело, но зеленый придворный мундир и серебряная бляха давали власть. Королева Изабелла Испанка, в ту герцогене Калабрии, послала меня учиться и позволила мне стать тем, чем я стал, органистом собора Богоматери, заслужившим благорасположение вашего превосходительства. В самые тяжелые годы, когда мать обращалась за помощью ко двору, пять тюнцы поступали столь же надежно, как к человеку приходит смерть. Ведь нас влюбили в Неаполе, знали, что мы люди порядочные, верноподданные, Король, когда приезжал, хлопал моего отца по плечу. Дон Леона хотел бы я, чтобы все были, как вы, верной поддержкой трону и моей особе. Затем адъютант раздавал золотые монеты. Теперь они называют это милостыней. Но то были великодушие настоящих королей. Говорят так, лишь бы самим ничего не давать. Но то была справедливая награда за преданность. Если сегодня на меня с небес глянут святые короли и прекрасные королевы, что я скажу им? «Сын Дона Леонардо Тумео предал вас. Хорошо еще, что в раю знают правду. Понимаю ваше превосходительство, понимаю, такие люди, как вы, мне объяснили. Эти поступки королевских особ ничего не значат, так им полагается, породу их занятий. Пусть так, ведь оно так, пожалуй, и есть. Но пятюнцы – это факт, а с пятюнцами можно было зиму протянуть. Теперь же, когда я смог уплатить свой долг, мне говорят, «Нет, ты вообще не существуешь». Мое «нет» становится «да». Был я верным подданным, а стал паршивым бурбонцем. Теперь они все за короля Савойского. А для меня савойцы, тьфу, я их кофеем запиваю. Игра слов. В Италии есть савойский сорт печенья. И, сделав вид, что он держит межбольшим и указательным пальцем печенье, он размачивал его в воображаемой чашке кофе. Дон Фабрицио всегда любил Дона Чичи. Но то было чувство, порожденное состраданием, которое вызывает человек, который в молодости посвятил себя искусству, а в преклонных годах, убедившись в отсутствии таланта, продолжает всю ту же деятельность, опускаясь все ниже, спрятав вглубь кармана свои поблекшие мечты. Сострадание вызывало его исполненное достоинство бедность. Теперь же он испытывал нечто похожее на восхищение. И чей-то голос, поднимаясь из глубин его высокомерного сознания, спрашивал, «Не случилось ли так, что Дон Чичи повел в себя благороднее князя Салина? И не совершили ли седара все эти седары, начиная с того маленького, который насиловал арифметику в Доно-Фугате, кончая теми, что покрупнее находились в Палермо и Турине, не совершили ли они преступление удушив совесть таких людей?» Тогда Дон Фабрицио не мог этого знать, но добрая доля равнодушия и примиренчества, за которые в последующиеся десятилетия клеймили людей итальянского юга, истоком своим имела именно это нелепое уничтожение первого проявления свободы, доселе никогда этим людьми невиданной. Дон Чичи отвел душу, теперь столь редкое и подлинное воплощение сурового благородства, Уступило у него место другое, гораздо более распространенной, не менее естественной разновидности снобизма. Ведь Тумео принадлежал к зоологической породе пассивных снобов, которые особенно теперь подвергаются несправедливому осуждению. Конечно, в Сицилии 1860 года слово «сноб» было неведомо, но, подобно тому, как и до Коху, существовали туберкулезные больные, И в то допотопное время жили люди, для которых привычка подчиняться и подражать тем, кого они полагали стоящими выше себя в общественном отношении, и особенно боязнь причинить им какое-либо огорчение, стали высшим законом жизни. СНОП на самом деле прямая противоположность завистнику. Тогда снова представали под различными именами, их называли людьми преданными, глубоко привязанными, верными. Жили они счастливо, потому что мимолетной улыбки на лице аристократа хватало, чтобы наполнить солнцем их день. А недостатка в этих живительных милостях не было, они расточались чаще, нежели сегодня, хотя бы по той причине, что само появление этих людей сопровождалось уже упомянутыми нами ласкательными прилагательными. Итак, по причине своей снобистской сердечности Дон Чичио опасался, не огорчил ли он Дона Фабрицу, Это вынуждало его к поспешным поискам средства, которое могло бы разогнать тучи, скопившиеся, как он полагал по его вине, над олимпийским челом князя. Наиболее спасительным средством в этот момент было предложение снова заняться охотой, что и было сделано. Несколько несчастных бекасов и еще один кролик, застигнутый врасплох во время полуденного сна, пали под выстрелами, которые в тот день отличались особенной точностью и беспощадностью потому что как Салина, так и умел с удовольствием это несчастных животных с доном Каладжера Сидара. Однако неоглушительная пальба, не клочья шерсти и перьев, которые после выстрелов взлетали, сверкая на солнце, сегодня не могли успокоить князя. По мере того, как проходили часы и близость возвращения в Донафугату, чувство озабоченности, досады и унижения от предстоящего и неизбежного разговора с плебеем мэром все более угнетало князя. Ему не помогло даже и то, что он назвал двух бекасов и кролика Доном Каладжера. Хоть он и решил проглотить эту отвратительную жабу, но все же чувствовал потребность получить о противнике более полные сведения, или точнее позондировать, как откликнется общественное мнение на шаг, который он намеревался предпринять. Вот почему Дон чище вторично в этот день был расстегнут, застегнут врасплох, обращенно к нему в упор вопросом. «Дон Чичья, послушайте-ка меня. Вы знаете стольких людей в деревне. Скажите, что же на самом деле думают в Доно-Фугате о Доне Каладжера?» По правде говоря, Тумео казалось, что он уже достаточно ясно изложил свое мнение о мэре. В таком духе он и собирался было ответить но ему живо припомнились шепотком передававшиеся слухи насчет того, какими умильными глазками Дон Танкреди разглядывал Анжелику, и он внезапно испытывал чувство досады, вызванное тем, что увлекся своими обвинениями, которые, разумеется, не могут прийтись по вкусу князю, раз все сказанное верно. Между тем другая частица его мозга радовалась, ведь он не сказал ничего определенно плохого по адресу Анжелики. Легкая боль, которую он еще ощущал в укушенном ему указательном пальце, теперь воспринималась как действие целительного бальзама. <свы> «В конце концов, ваше превосходительство, Дон, Каладжера, Сидара, не хуже многих тех, кто пошел в гору за эти последние месяцы». Похвала звучала умеренно, но тем не менее позволила Дону Фабрицию проявить настойчивость. «Видите ли, Дон Чичи, мне очень важно знать правду о Доне Каладжаро и его семье. Правда, ваше превосходительство в том, что Дон Каладжаро очень богат и вдобавок очень влиятелен. И в том, что он скуп. Когда их дочь была в колледже, он вместе с женой съедал на завтрак яичницу из одного яйца. Но когда нужно, он умеет пустить пыль в глаза. А поскольку каждый страченный грош в конце концов попадает в чей-нибудь карман, вот и случилось, что теперь от него зависят многие». Нужно, однако, сказать, что дружбу он ценить умеет. За свою землю семь потов сгонит, и крестьянам приходится с голоду подыхать, чтобы внести аренду. Но с месяц тому назад он одолжил 50 унций Паскваля триппе который помог ему во время десанта, и веритель одолжил без процентов, а это самое великое чудо, сотворенное с тех пор, как святая Розалия прекратила чуму в Палермо. Впрочем, он умен, как черт, Вы, ваше превосходительство, должны были видеть его в прошлый апрель или май, когда он, как летучая мышь, нырял по всей округе в повозке верхом на муле или пешком в любую погоду, а там, где он побывал, возникали тайные кружки и готовился прием для тех, кого поджидали. Божья кара, ваше превосходительство, кара Господня! А ведь это лишь начало карьеры Дона Кладжара. Через несколько месяцев он станет депутатом парламента в Турине, А через несколько лет, когда поступит в распродажу церковное имущество, он за сущие гроши приобретет поместье в Марк и Фандекелло и станет самым крупным землевладельцем в провинции. Вот каков Дон Каладжера, ваше превосходительство. Новый человек, каким ему полагается быть. Жаль только, что он должен быть таким. Дон Фабрицио вспомнил о своей беседе с Падро Перрони несколько месяцев тому назад в залитой солнечным светом обсерватории осуществлялась, предсказанная иезуитом. Но разве неправильна тактика включения в новые движения, чтобы хоть отчасти обратить его на пользу отдельных представителей своего класса? Досада от неизбежного разговора с Доном Каладжер ощущалась уже не столь остро. Но другие члены его семьи каковы на самом деле они, Дон Чичья. Ваше превосходительство, жену дона Каладжера никто, кроме меня, не видел годами. Она выходит из дома лишь в церковь к первой мессе, которая бывает в пять утра, когда еще никого нет. Эту мессу служат без органа, но я однажды нарочно поднялся на рассвете, чтобы взглянуть на нее поближе. Дона Бастиана вошла с горничной, я спрятался в исповед... за исповедальней и не мог разглядеть хорошо, но под конец службы жара одолела бедную женщину, и она откинула черную вуаль. Слово чести, ваше превосходительство, жена его прекрасна, как солнце. И нельзя упрекать Дона Каладжера, если этот скарит, хочет держать ее подальше от людских глаз. Но даже из домов, которые хорошо оберегают, доносятся вести. Прислуга всегда болтает. И вот известно, что Дона Бастиана не человек, а так, вроде животного. Читать и писать не умеет, времени на часах определить не может, говорить толком не научилась. Не женщина, красивая кобылица, грубая и страстна, только и всего. Даже дочь свою не любит, только и пригодна для постели. Дон Чичи, ученик королев и спутник князя, весьма дорожил своими простыми манерами, которые он считал совершенными. Теперь он улыбался довольный тем, что изобрел способ отомстить тому, кто растоптал его самолюбие. Впрочем, иначе и быть не могло. Знаете, ваше превосходительство, чья дочь Донабастиана? Повернувшись, он поднялся на носках и показал пальцем несколько видневшихся вдали хижин, которые, казалось, скользили вниз с холма к обрыву, лишь с трудом удерживались жалкой колокольней. «Дона Бастиана, дочь одного из ваших испольщиков из Рунчи. Пеппи Джунта его звали. Но был он столь грязный и дик, что его прозвали Пепе Дерьмо. Простите за грубое слово, ваше превосходительство». Довольный своей речью, набернул вокруг пальца ухота резины. Через два года после того, как Дон Каладжера бежал с Бастиана, старика нашли мертвым на, тр... на терне, ведущий к Рампинцери. Двадцать охотничьих пуль выпустили бедняги в спину. Дону Каладжера во всем удача. А старик действительно наглел и только мешал ему. Много из этого было и ранее известно Дону Фабрицию, списано им в баланс. Но прозвище деда Анжелики он услышал впервые. Оно открывала перед ним глубокую историческую перспективу. За ним виднелись другие пропасти, по сравнению с которыми дом Каладжера был садовой грядкой с цветами. Князь почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Как сможет Танкреди проглотить и это? А он сам. В уме он принялся подсчитывать, какие родственные связи смогут объединить князя Салина, дядю жениха, С дедушкой невесты, но не обнаружил их, таких связей попросту не было. Анжелика была Анжеликой, цветущей, как роза, девушкой, которой прозвище деда послужило лишь удобрением. Нон Олет, повторил он. Нон Олет. Более того, оптими феминам ак контуберниум лет». Не пахнет, не пахнет. Прекрасная женщина благоухает, как брачная ложа. Обо всем вы говорите мне, Дон Чич. Я о матерях одичавших, о дерьмовом деде. Но не о той, которая меня интересует, а о сеньорине Анжелике. Тайна брачных намерений Танкреди, всего несколько часов тому назад, еще пребывавших в эмбриональном состоянии, конечно, была бы уже раскрыта, если бы сами эти намерения, к счастью, не были истолкованы по-иному. Спору нет, не могли остаться без внимания частые посещения дома Дона Каладжера молодым человеком. Так же, как и его восторженные улыбки, тысячи маленьких знаков расположения, столь обычных и неприметных в городе, но перерастающих в симптомы бурной страсти в глазах добродетельных жителей Дона Фугаты. Наиболее скандальное впечатление произвел Первый визит Танкреди. Старички, жарившиеся на солнце и мальчишки, воевавшие друг с другом в пыли, все видели, все поняли, все передали. Было заслужено мнение опытнейших мигер, которые подтвердили, что принесенный Танкреди десяток персиков должен был возбудить страсть и послужить целям сводничества. Для консультации были привлечены даже книги, содержащие разоблачение чародейства. А среди них в первую очередь сочинение Рутилью Бенинказа, этого крестьянского Аристотеля. К счастью, произошло нечто частенько у нас случающееся. Желание быть хитрее всех скрыло истину. У всех возник образ распутного Танкреди, избравшего Анжелику жертвой своих порочных вожделений. Решили, что он стремится соблазнить ее. Вот и все. Простая мысль о бракосочетании между князем Фольканери и внучкой Пепе Дерьма даже не промелькнула в воображении этих деревенских жителей, которые тем самым оказали феодальной знати ту же почесть, какую хулитель оказывает Богу. Отъезд Танкреди положил конец всем этим домыслам, и разговоры стихли. Тумео в этом деле был подстать другим – И потому вопрос князя вызвал на его лице веселую улыбку, которая обычно появляется у людей пожилых при упоминании о шалостях молодежи. «Ваше превосходительство, о синьорине ничего не скажешь. Она сама за себя говорит. Глаза, цвет лица, осанка. Все говорит языком ясным и каждому понятным. Думаю, Дон Танкреди его понял, если не смело с моей стороны так полагать». «В ней материнская красота, но только без запаха хлеба, который шел от деда. А потом, до чего же она умна? Вы видели, как она переменилась за те несколько лет, что провела во Флоренции? Прямо сеньорой стала», — продолжал равнодушный к тонкостям Дон Чичью. «Говорю вам, самой настоящей сеньорой. Когда вернулась из колледжа, затащила меня к себе в дом и сыграла мою старую мазурку. Скверно сыграла». Но сама-то одно загляденье, черные косы, глаза, ноги, грудь. Ух, что и говорить, не хлевом, а райским блаженством пахнут ее простынем. Князь рассердился. Гордость класса, даже когда он вырождается, столь щекотливо, что его до боли оскорбили восторженные похвалы будущей невестки. Как посмел дон в столь... Похотливо чувственном тоне говорить о будущей книги Фолькунере. Правда, бедняга об этом ничего не знал, следовало рассказать ему. Ведь через три часа новость будет известна всем. Я же решил сказать об этом и с улыбкой, и дружеской, но ну, и вместе с тем напоминающей об Аскале Леопарда обратился к органисту. Успокойтесь, Дон, дорогой Дон Чичья, успокойтесь. Дома у меня лежит письмо от племянника, который поручает мне просить от его имени руки сеньориты Анжелики. Отныне вы будете отзываться о ней с вашей обычной почтительностью. Вы первым узнаете эту новость, но вам за эту привилегию придется заплатить. По возвращении в замок вы вместе с Терезиной будете заперты на ключ в ружейный. «Вам хватит времени, чтобы почистить и смазать все ружья, на свободу вы выйдете лишь после визита Дона Каладжера. И я не хочу, чтобы что-либо стало известно прежде времени». Все сто предосторожностей, все сто оттенков снобизма Дона Чичи рухнули внезапно, подобно кеглям, когда удар приходится по самой середине. Лишь одно исконное чувство безотказно владело им теперь – — Ваше превосходительство — это свинство. Ваш племянник не должен жениться на дочери того, кто враг вам, кто всегда подставлял вам ножку. Соблазнить ее, как я думал, вот это была бы победа, а женитьба — безоговорочная капитуляция. Это конец Фалькунери. Это конец и для всех Салина. Высказавшись, он понурил голову, охваченный тревогой, Он сейчас желал только одного, чтобы земля разверзлась у него под ногами. Князь густо покраснел до самых ушей. Казалось даже, что его глазные яблоки налились кровью. Он сжал свои молотоподобные кулаки и сделал шаг по направлению к дону Чичья. Но князь был человеком науки. Он прежде всего рассматривал все доводы «за» и «против». Кроме того, надо иметь в виду, что, невзирая на львиный облик, он был скептиком по натуре. К тому же он столько перенес за этот день. Итоги плебисцита, прозвище деда Анжелики, эти выстрелы в спину. Прав Туме, в нем говорит неподдельный голос традиции. Но все же он просто глуп. Этот брак не означает конца, он будет началом всего. Этот брак отнюдь не идет вразрез с лучшими традициями. Кулаки разжались, на ладонях видны были следы ногтей. Пошли домой, Дон Чичи, есть вещи, которых вам не понять. Мы же с вами друг друга поняли и сохраним прежнее согласие. Когда оба спускались к дороге, трудно было сказать, кто из них Дон Кихот, а кто Санчо Панса.